Глава 43. Ларнис. Летти сотворила простейшую формулу воззвания. Сложных нам пока и не давали. Тело никак не отреагировало на магию, даже не шевельнулось. Господин Тинер напряженно смотрел на Летицию, сжав в руке карандаш так сильно, что казалось, тот вот-вот переломится пополам, но не вмешивался. Летти попробовала еще раз с тем же результатом. Она задумчиво опустила руки и стояла, не шевелясь, разглядывая несчастную. «Мне так жаль, что так случилось», – тихо произнесла она. «Позволь тебе помочь. Мы обязательно найдем того, кто это сделал». А потом, не зная, успел ли дознаватель понять, что произошло, я – нет. Лишь почувствовал, что воздух вокруг словно сгустился от заполнившей его мощной магии. Затрещались светильники, то разгораясь в полную силу, то угасая. Лети потёрла переносицу уже привычным жестом, будто носовые кровотечения сделались чем-то вроде обыденной мелочи. Я протянул ей заранее подготовленный платок. В кармане их лежало еще несколько, на всякий случай. Одного может оказаться недостаточно. Лети прижала его к носу, и на белой материи тут же проступили алые пятна. Как всегда в такие моменты, Я начал дышать ртом. Сладкий аромат крови сбивал, путал мысли. Сейчас Летти только не хватало моих алчных взглядов. Сегодня же отправлюсь в лавку. Давно пора ее навестить. И тут тело, безучастно лежащее на каталке, выгнулось в судороге, а через мгновение убитая девушка открыла глаза. «Получилось!» Шепотом воскликнул господин Тинер. «Я уж и не чаю!» Я встал за спиной у Лети, хотя и понимал, что мертвец не может навредить тому, кто к нему возвал. Так было спокойнее. Глаза убитой напоминали хрустальные шарики, затянутые мутной дымкой. Когда-то они были синего цвета. Несчастная бездумно смотрела вверх и шевелила губами. «Сядь!» – дрожащим голосом приказала Летиция. Девушка подчинилась, хоть сесть ей удалось не с первого раза. Руки и ноги двигались с трудом. Она сгорбилась на каталке, свесив босые ступни. Голова тут же упала на грудь. Темные пряди закрыли лицо. «Голову она не держит», – объяснил дознаватель. Он уже сосредоточился на деле. В голосе звучали строгие нотки начальника, беседующего с подчиненными. Он сунул мне в руки планшет с закрепленными на нем листами бумаги. — Ларнис, будешь вести записи. Летиция, сейчас, помогу. Он обошел свидетельницу и, взяв ее голову ладонями, заставил смотреть прямо перед собой. — Ты меня слышишь? — спросила Лети. Мертвые губы шевельнулись, однако с них не сорвалось ни звука. Кивнуть или покачать головой девушка тоже не могла, но вдруг подняла руку и потянулась к Летти. Летиция невольно отшатнулась и спиной уперлась мне в грудь. «Ты рядом!» – выдохнула она. «Я всегда рядом!» Мой ответ ее чуть-чуть подбодрил. Лети коснулась протянутых к ней пальцев. «Слышишь?» – повторила она и получила в ответ слабое пожатие. «Ого! Такого раньше не было!» Снова не сдержал эмоций господин Тинер. «Но это просто из ряда вон!» «Ларни, спишешь?» «Да». Летица, спрашивай, твое имя Вайона Терми?» Лети повторяла стандартные вопросы. Я записывал. И каждое пожатие вместо ответа отмечал как согласие. Следствие уже выяснило, кем была жертва. Но процедура допроса всегда шла по определенным правилам. «Тебе 20 лет?» «Да». «Ты работала закройщицей в модном салоне госпожи Руми? «Да». «Пятнадцатого числа месяца зарева ты ушла вечером из дома и не вернулась. Да, пятнадцатого числа? Больше трех месяцев назад, и убийца до сих пор на свободе». «Ты пошла на свидание?» – задал дознаватель следующий вопрос и от себя пояснил. «Мать Воены предполагает, что ее дочь отправилась на встречу с неизвестным ухажером. Она долго прихорашивалась». Выбирала платье, предупредила, чтобы рано ее не ждали. Это очень удивило госпожу Терми, потому что обычно ее дочь была тихой и боязливой девушкой, домоседкой, которая не видела ничего, кроме работы. Такое поведение для нее не характерно. «Ты пошла на свидание?» – повторила вопрос Летти. «Да», – безмолвно подтвердила девушка. «В общем-то, все эти факты мы знали и прежде, а вот дальше – неизвестность». Никто не видел, с кем она уходила. Никто не знает, кто ухаживал за военной и ухаживал за ней кто-то. Убийца будто появился из ниоткуда и ушел в никуда. Словно он только познакомился со своей будущей жертвой и в этот же день уговорил скромную воену отправиться с ним на свидание. «Тебя убил тот, с кем ты ходила на свидание?» спросила Летиция, не дожидаясь распоряжения господина Тинера. тот лишь крякнул, что помощница его опередила. Да. С каждым новым вопросом жертва беспокоилась все сильнее, если можно так сказать о мертвых. Эхо памяти последних часов жизни, ужас, отчаяние, гнев – все это проявляется на допросе. Каждый убитый хочет, чтобы его убийцу нашли, пусть уже и не осознает этого. Губы военны хаотично двигались, глаза вращались в орбитах, Она изо всех сил стремилась что-то поведать нам, но не могла. Ее «да» уже не добавляли ничего нового к картине преступления. Господин Тинер просто тыкал пальцем в небо. Твой убийца заказывал одежду в салоне? Нет. Ты познакомилась с ним по дороге домой? Нет. Ты его знала прежде? Нет. Летти без возражений повторяла вопросы, но было видно, что жертва слабеет. Ее пожатия стали едва ощутимы. Моя девочка все качала и качала в нее магию. У ног валялись два измятых и залитых кровью платка, а третий она прижимала к носу. «Хватит!» – крикнул я, не выдержав. «Сколько можно ее мучить?» «Она уже ничего не чувствует!» Отмахнулся дознаватель. Потом пристально посмотрел на Лети. Понял, что я говорю вовсе не о Вайоне. Да, сейчас. «Еще немного. держи, Летиция!» Он пожевал губами, раздумывая над следующим вопросом. «Ты познакомилась с ним...» Тут меня будто подтолкнуло что-то изнутри. Я посмотрел на карандаш, который держал в руке, на листы бумаги. Выдрал из-под скрепки верхний исписанной, и вложил карандаш в дрожащие пальцы воены. «Пусть напишет!» «Они не умеют писать!» Строго оборвал меня господин Тинер. Он расценил мои действия как бы ловство, но я не собирался уступать. Они и разговаривать раньше не умели, но Байта отлично побеседовал с Летицей по душам. Летти посмотрела на меня, на дознавателя, и сказала. «Вайона, напиши, где ты познакомилась со своим убийцей. Напиши все, что хочешь нам сообщить. Мы видели, что время Вайоны...» Несмотря на все усилия Летицы заканчивается, но просьба Лети будто пробудила в ней решимость. Грифель карандаша с усилием заскрипел по бумаге, рождая неровные строчки. Ночью у окна спальни, красивый, как принц. Идем, идем, я как во сне, весь день как во сне. Идти, надо идти, он ждет, ждет, поцелуй. «Больно! Пусти! Больно! Больно! Темно!» Мы с дознавателем, не отрываясь, следили за строчками. Господин Тинер проговаривал их вслух. Но вот рука военой упала. Карандаш выкатился из нее, а несчастная девушка превратилась в безмолвное тело, которое уже не пробудить. Зови, не зови. Я поскорее надел на шею Летиции амулет, прижал ее к себе, согревая. «О, светлые боги!» – бормотал господин Тинер, растирая лоб. «Никогда не видел ничего подобного! Столько информации! Срочно нужно доложить! Летица Ларнис, вы свободны на сегодня! Летица, ты отлично поработала!» «Отлично поработала? Это так называется?» Лети дрожала в моих объятиях и едва держалась на ногах. Я заскрепил зубами, чтобы не сорваться, и напомнил себе, что дознаватель всего лишь выполнял свою работу. Господин Тинер развязал кошель и протянул две серебряные монеты, плата за день в качестве помощника дознавателя, и одну я собирался потратить прямо сейчас, чтобы накормить Летицу горячим ужином и напоить отваром стасила. За столиком уютной маленькой кофейни Летти заметно взбодрилась, от мясной отбивной тоже отказываться не стала чем очень меня обрадовало. Амулет на ее груди сиял ровным светом, показывая, что все в порядке. — Съешь тоже что-нибудь. — Я не хочу. — Да, хорошо. Я заказал себе стейк, чтобы составить Летиции компанию, лишь бы она спокойно поела. Постепенно щеки ее порозовели, и Лети разговорилась. Не так уж и страшно было. — Да, моя девочка, вот так и думай. Совсем не страшно. «Ты молодец!» «Жаль, нельзя рассказать Руму и Рубе. Вот бы я посмотрела на их лица! Нис, я думаю, нам правда повезло. Такой опыт уже на первом курсе. Вот увидишь, у Арвела от зависти вся чешуя дыбом встанет!» Весело тараторила Летти. Я почти поверил, пока она не подняла на меня глаза, в которых я увидел свой отраженный страх. Нис, не переживай за меня так сильно!» Давай притворимся, что все в порядке. Я выдавил из себя улыбку. — Встанет дыбом и отвалится. Любопытно поглядеть на лысого Василиска. Летти благодарно улыбнулась в ответ. Только потом, когда на тарелках от жаркого ничего не осталось и Летиция ложечкой снимала крем с фруктового пирожного, она произнесла вслух то, о чем на самом деле думала. — Вайона? Приняла его за принца? Нет. Не за настоящего, конечно, но он был красивый и, наверное, обходительный, как настоящий принц. А потом она весь день провела, как во сне. Но мне кажется, что он ее будто зачаровал, околдовал. Вайона была скромной девушкой и не побежала бы без оглядки к незнакомому мужчине, как бы он не был хорош. И этот странный поцелуй, от которого больно. Как считаешь, о чем это она?» у меня в груди все застыло. Признаюсь, до этого момента я не сопоставлял факты, а сейчас меня будто молния прошила. Все сведения по отдельности, необычное поведение девушки, обескровленное тело, странный болезненный поцелуй, сами по себе ничего не значили, но вместе они сложились в цельную картину, и я вскочил на ноги. Необходимо найти господина Тинера, чтобы он с коллегами снова осмотрел тело. Вернее, разрез на шее. Зачем? Лети еще ничего не понимала. Думаю, что причиной смерти послужила не рана на шее. Разрез был нужен для того, чтобы скрыть истинную улику. Лети кивнула. Продолжай. С каким трудом я произнес следующие слова. Точно клещами из себя вытянул. Истинная улика – следы клыков. Скорее всего, убийца девушек – вампир. Я больше не мог заставить себя смотреть в глаза Летиции, которые в ужасе распахнулись после этого признания. Мне срочно нужно было выбраться на свежий воздух, чтобы осенний прохладный ветер выдул из сердца черную хмарь. Убийца – вампир. Тело найдено больше трех с половиной месяцев назад, когда я, кем бы я ни был, еще находился в твердой памяти. Лети выбежала следом, взяла за руку, будто извинялась за то, что на мгновение испугалась. «Вампиры могут быть убийцами, так же, как люди и другие разумные существа! Низ! Низ! Посмотри на меня!» Она погладила меня по щеке, притянула за шею и коснулась поцелуем губ. «Мой хороший, это не ты!» Лети тоже сложила два и два. Это не ты. Мне нечего было ответить.